Я пришёл, когда Достоевский читал Ане вслух описание зверского убийства. Они заманили Иванова в грод Кузнецов, один из студентов схватил Иванова и повалил его у входа. Тогда Нечаев и ещё два студента бросились на Иванова. Нечаев сел на грудь Иванова и стал его душить. Кузнецов сидел на ногах, а остальные двое стояли около и ничего не делали. В это время Иванов крикнул: "За что вы меня бьёте? Что я сделал?" Но Скори уже не кричал, хотя ещё шевелился. Тогда Нечаев взял револьвер и прострелил голову Иванова. Фёдор Михайлович обратился ко мне: "Итак, вы собирались туда поступать?" "Сержант, точно. Значит, вы видели студентов, разговаривали с ними?" "Они мне показались все похожими друг на друга. То, что у нас называется отсталые молодые люди." то есть напрочь лишенные нигилизма, добрые провинциалы. Таким, как это ни странно, легче навязывать чужую волю. И если появится сильный человек, их легко свести с ума. Это в нашей русской душе. Таинственная потребность отрицания, таящаяся в человеке иногда самым неотрицающим и благоговеющим. Причем отрицание главной святыни, перед которой ещё недавно благоговел и которая вдруг становится ему невыносимым бременем. И оттого наш добрый богобоязненный народ неожиданно впадает в страшнейший и злодейский бунт. Любовь ли, вино ли, разгул и жестокость у нас, всё через край. У нас всё огонь. Иной добрейший человек в миг может сделаться мерзительным безобразником и преступником. стоит только попасть ему в этот раковый огонь судорожного самоотречения, саморазрушения. Это так свойственно нашему народному характеру в раковые минуты его жизни. Достаточно такому ничаеву поджигателю огня появиться, и Фёдор Михайлович замолчал, потом сказал: "Впрочем, дело не в ничаеве, а в ничаявщине". Ибо сейчас ему подобным, пусть без его силы, но с его убеждениями, есть числа. Эти люди считают себя носителями конечной единственной истины, и ради этой истины собираются разрушить нынешний мир, нынешнюю жизнь, бессовски применив евангельское кто не за нас, тот против нас. От того всех с противоположными убеждениями приговаривают к смерти. Они беспощадно идейны. Им в голову не приходит сказать себе: а что если ваша мысль о всеобщем равенстве только вздор и совершенно нелепое решение незнания природы человеческой? Но они почему-то нагло берутся её осуществлять, притом через кровь других, через потоки крови. И этот неизвестный мне человечек, я говорю о Ничаеве, он предтеча, но притчи антихриста. Знаете, что будет, когда они победят? Они первым делом изгонят Бога. Ибо если его нет, тогда всё дозволено. Нужно уничтожить Бога и уничтожиться тотчас страх пролития крови. Человек займёт место Бога, станет человеком богом. Ибо перестав бояться Бога, он в конце концов перестанет бояться смерти. Боюсь, что впереди реки крови, которые я уже не увижу, но вы доживёте. Очень боюсь, что и Аня доживёт. Пророк он был. Анна Григорьевна действительно дожила. И когда я убегал из большевизии, несчастная жена Фёдора Михайловича всё ещё была жива. Но тогда он вдруг усмехнулся и спросил: "А куда делся ваш друг, худенький, маленький, нервный?" вечно кусающий свои изъеденные до крови ногти. Я вздрогнул. Ведь именно так характеризовал Нечаев в газете один из членов Народной расправы. Фёдор Михайлович продолжал: "До сих пор помню взгляд вашего товарища, его маленькие тёмные глазки смотрели с выражением такой злобы, с такой неумолимой властностью, что я не мог отвести взгляда. И знаете, я даже почувствовал животный страх". будто начинается припадок и ведь начался. Я сказал, что, к сожалению, ничего о нём не знаю. Фёдор Михайлович Перестольный смотрел на меня, потом будто опомнился и вновь заговорила о преступлении. "Да знаете, что самое интересное в сегодняшней газете? Пишут, что он сейчас в Швейцарии или Германии. Мы с вами здесь, и он, возможно, тоже здесь". На этом разговор закончился, и я поспешил откланяться. Когда уходил, слышал их поцелуи, и закрывая дверь его голос: "Как же мы сраслись, ножом не разрежешь. Вот для таких, как ты, Аней приходил Христос. Я говорю не потому, что люблю, а потому что знаю тебя". И опять поцелуи. Повторюсь, он был бешен от чувственным, и всю силу страсти обрушил на невинную Аню.